Глава одиннадцатая. На чистоту или оба хороши. Мистер Линтон послал в мадрасскую газету сообщение о необычайном происшествии, свидетелями которого было несколько человек. Статью напечатали с примечанием от редакции. Наш специальный корреспондент побывал на месте происшествия и опросил свидетелей, которые подтвердили факты, приведенные в статье мистера Линтона. «По-видимому, мы имеем дело с ловким фокусом или же с новым бескрылым летательным аппаратом». Дальнейшие расследования этого загадочного дела производятся. Личность летающего человека и сопровождающего его мальчика не установлена. Это сообщение было перепечатано другими газетами и возбудило большой шум и спор. Индусские газеты прогрессивного религиозного общества «Брамо Самадж» смеялись над легковерными. «Может ли здравомыслящий человек XX века поверить, что какой-то юноша среди бела дня на глазах толпы похищает мальчика, как коршун цыпленка, и улетает с ним?» Надо сказать, что большинство свидетелей было уверено в похищении юношей ребенка. Газеты же и журналы броминских консервативных правоверных сект использовали эту необычную историю для поднятия религиозного фанатизма. Они писали о великих тайнах йогов, о левитации, о чуде, выдавая неизвестного юношу чуть ли не за новое воплощение божества – явившегося на землю, чтобы укрепить падающую религию и устыдить маловерных. Английские теософические газеты воздерживались от высказывания своих мыслей, ожидая директив из лондонского центра. Но редакторы склонялись к тому, что в интересах английского владычества в Индии, пожалуй, выгоднее поддерживать версию о чуде. Поднявшиеся среди индийского населения распри и раздоры во всяком случае были положительным явлением. Чем больше в народе раздоров и распри, тем легче управлять им. Крупный ученый-бенгалиец Рагупати на запрос Брамо Самадж уклонился от прямого ответа. «Ученый может высказывать свое мнение только о тех фактах, которые он сам мог подтвердить в надлежащих условиях. Могу лишь сказать, что мне никогда не приходилось быть свидетелем левитации, и современная наука не имеет даже гипотетических объяснений возможности подобных явлений». Когда Бхарава Пирс прочитал заметку о случае на ярмарке, он схватился за голову. Это Ариэль и Шарат. Вот куда они улетели. И Пирс с ужасом думал о скандале, которым разразится Браунлоу. Гроза не заставила себя ждать. В тот же день мистер Браунлоу явился к Пирсу. Таким взбешенным Пирс еще никогда не видел главу индийских теософов. Браунлоу едва не побил Пирса. Грозил его выбросить из Дондората. Называл простофилий и ротозеем. «Вы взяли ответственность на себя. Теперь на себя и пеняйте. Где ваша хваленая цепочка гипноза, которая удерживает Ариэля крепче железной цепи?» Что теперь мы скажем Бодену и Хезлону? Что ответим лондонскому центру? Как справимся с шумом, поднятым газетами? Упустить такой козырь из своих рук? Когда Браунлоу устал кричать и немного успокоился, Пирс сказал. Зато теперь мы знаем, если не точное место пребывания, то район, в котором находился Ариэль. Он улетел не так далеко, как я ожидал. «Очевидно, с грузом Шарада Ариэль не может летать быстро, а Шарада он не оставит, и мы поймаем их». «Поймаем», — прервал его Браунлоу. «Поймаем птиц, улетевших из клетки. Для этого пришлось бы всех ловцов сделать летающими, как Ариэль, а это недопустимо». «Однако ловят же люди птиц силками, кормушками», — возразил Перс. «Ариэль и Шарат должны пить и есть. Мы разошлем, если потребуется сотни людей, пообещаем награду крестьянам, оповестим население. Признаюсь, Ариэль обманул, перехитрил меня. В этом я виноват. Но кто бы мог подумать, что он умеет так артистически притворяться?» «Моя вина, и я не пожалею своих собственных денег, чтобы исправить эту ошибку. Помогут и Боден и Хезлон, я уже уведомил их и получил телеграмму, что Боден летит сюда на аэроплане. А когда Ариэль и Шарат снова попадут к нам, не трудно будет подкупить газеты и свидетелей». И всему будет придан характер шутки, мистификации, газетной утки. Когда же все это забудется? Мы начнем демонстрировать Ариэля и заставим вспомнить всю историю. Нет, летающий человек потерян для Дондората. Арель и Шарат должны быть пойманы, но только для того, чтобы не стало известно о Дандарате о том, что представляет наша школа. Ее могут закрыть, а нас... А нас посадят на скамью подсудимых? До этого, надеюсь, дело не дойдет. Лондон не допустит. Это скомпрометировало бы не только вице-короля Индии, но и правительство метрополии. Какие цели преследует Дандорат, чью волю мы исполняем? Неужели вы думаете, что я буду молчать обо всем этом, если предстану перед судом? Будете. Я расскажу все на чистоту. Вы не сделаете этого, Пирс. Сделаю. Мне больше нечего будет терять. И в Лондоне знают об этом. Я открою такие вещи, узнав о которых ахнет весь мир. Не забывайте, Пирс, что и за вами водились кое-какие делишки, прежде чем вы нашли приют в Дондорате. Вас избавили от каторги. Надеюсь, что вы тоже будете беспрекословным и молчаливым исполнителем». Избавили от каторги, чтобы теперь отправить на каторгу за чужие преступления? А вы, вы сами проповедник всеобщей любви, кротости и милосердия. Вы полагаете, что я не знаю вашей карьеры? Будьте покойны, мною собраны, кое-какие справки о вас. Я уже не говорю о вашей многополезной деятельности в Дондорате». «Сколько детей похищено у родителей по вашему приказанию? Сколько загублено, и изуродовано? Сколько покончило самоубийством? У меня все записано. И за все это я должен отвечать? Я один?» Некоторое время они молча смотрели друг на друга, как два петуха перед новой схваткой. Но благоразумие восторжествовало. Браунлоу фамильярно хлопнул Пирса по плечу и, насмешливо улыбаясь, сказал «Оба хороши, не будем ссориться, надо выходить из положения, Бхарава-бабу!» «Давно бы так!» — воскликнул Пирс. «А с Ариэлем нам, по-видимому, лучше всего покончить». «Прикончить!» — уточнил Пирс. «Когда он попадется в наши руки?» И они начали обсуждать план предстоящих совместных действий.